Глава седьмая Трель Трель проснулся на ковре в доме Михаэля. Во рту пересохло, а в голове что-то пульсировало. Рядом с ним лежала бутылка из-под вина богов. Пустая. Ради света! Простонал он и потер глаза. Как он вообще до этого докатился? Он встал, ощущая свинцовую тяжесть во всем теле, подошел к кухонному столу и налил себе стакан воды. Трелю казалось, что внутри него все будто выжжено. Скорб никуда не делась, но она стала глухой, словно вино приглушило ее. Он предпочел бы, чтобы так оставалось всегда одним глотком он допил оставшуюся воду а затем в последний раз окинул взглядом комнату все те вещи которые михаэль так любил прежде чем переместиться домой он поднял руку и с его пальцев сорвалось пламя оно пожрет и уничтожит всю эту сферу С новыми силами и в чистой одежде Ториэль пришел к центральному пункту. Стараясь остаться незамеченным, он двинулся к залу совета. И все-таки, как только он вышел из телепортирующего поля, Рахель показалась в дверях и искривила губы. «Посмотрите-ка, кто осмелился сюда явиться!» Самоуверенной походкой С высокомерным выражением лица она двинулась на ему, как обычно. И все-таки что-то не давало ему покоя. Что же это? — Тебе следует уйти. Артас сегодня не в духе. Он отступил к порталу. Рахель приблизилась к нему. Как следует, рассмотрев ее, Ториэль, наконец, понял, в чем было дело. Что его так удивило? Она была не в платье, не в вызывающем наряде. Он не мог вспомнить, когда в последний раз видел ее такой. Когда в ее костюме ткани было больше, чем обнаженной кожи. «Что ты задумала?» — скептически спросил он ее. И в следующее мгновение ее меч оказался у его горла. Она была быстра, всегда была такой, особенно когда нужно материализовать оружие. Среди вечных? которые задают слишком много назойливых вопросов, смертность пугающе высока. — Тебе не кажется? — прошептала она ему на ухо и одарила его самой изящной и самой омерзительной улыбкой, на которую была способна. — Мои дела тебя не касаются, а теперь исчезни, иди домой. От тебя несет вином богов, как будто ты в нем всю ночь купался. Мне идти домой? Недоверчиво повторил Тарель. А кто же позаботится о Миле? Это тебя больше не должно интересовать. Приказ будет исполнен. В душе Тареля... Нарастало недоброе предчувствие, настолько сильное, что ему пришлось приложить усилия, чтобы его скрыть. И все-таки он кивнул. Он должен быть терпеливым. И он должен выяснить, что здесь происходит.